Данка. Данка — сказочный герой одного из рассказов Максима Горького. Спасая людей в темном лесу, Данка вырвала из своей груди сердце. Вспыхнуло сердце ярким пламенем, осветило дорогу людям. Сталинград — необычный город. Длинной полосой на 65 километров протянулся он с севера на юг вдоль правого берега Волги. К исходу сентября 1942 года Наиболее грозные бои развернулись в северной части города. Тут заводской район, вот завод «Красный Октябрь», вот баррикады, а вот и знаменитый сталинградский тракторный. Гордились сталинградцы своими заводами, славой своей рабочей. Сюда, в заводской район, и рвались теперь фашисты. С утра до вечера гудела здесь страшная битва. Сила ломила силу, упорство сошлось с упорством. От страшного дыма, огня и пыли день превращался в ночь. От бескрайних ночных пожаров ночь превращалась в день. Ничем особо не приметен матрос Михаил Паникаха. Роста среднего, силы средней, без козырка тельняшка. Правда, матросские клёши убраны в сапоге. Михаил Паникаха — морской пехотинец. Вместе со своим батальоном он сражался здесь, в заводском районе. Бросили фашисты против морских пехотинцев танки. Завязался неравный бой. У танков броня, пушки и пулеметы, у матросов одни гранаты, и те на исходе. Михаил Паникаха сидел в окопе, как и все, отбивался от пулеметов, брони и пушек. Но вот наступил момент. Нет, у Паникахи больше гранат. Осталось лишь две бутылки с горючей смесью. А танки идут и идут, и бою конца не видно. Один из танков движется прямо на Паникаху. Не уйти от судьбы солдату. В схватке сошлись человек и сталь. Прижался матрос к окопу, подпускает поближе танк, держит в руках бутылку с горючим. Приготовился, лишь бы не промахнуться, лишь бы попасть. Вот и рядом фашистский танк. Приподнялся матрос в окопе, занес бутылку над головой, только хотел швырнуть в стальную громаду, как вдруг ударила пуля в стекло. Разлетелась на осколке бутылка. Воспламенилась жидкость, хлынула на Паникаху. Мгновение — и факелом вспыхнул матрос. Замерли люди, замерло небо, остановилось на небе солнце. Остальное случилось в одну секунду. «Нет, не пройти фашистам!» — прокричал матрос. Схватил Паникаха вторую бутылку с горючей смесью. Живым пламенем выскочил из окопа. Подбежал к фашистскому танку, занес бутылку. Ударил по решетке моторного люка, взревел, поперхнулся фашистский танк, к небу брызнул огонь фонтаном. Давно отгремели бои, разошлись по домам солдаты. Многое стерла память. Но бессмертные дела бесстрашных. Живет не старее память о подвиге паникахи. Сталинградский Данка назвали его товарищи. Таким он вошел в историю.